Глава тридцать «Вы хотели со мной поговорить?» Спросила Робка и села на стол напротив гостей. «Да, девочка, я уже говорила с твоей матерью», ответила Валида. «И что она вам сказала?» «Что не вернется к моему сыну». Имин сам не хочет, чтобы она возвращалась. Мои щеки предательски вспыхнули, я даже думать об этом не могла, что они снова будут вместе». «Знаю, да, знаю». Я пришла его не уговаривать и не ссориться с тобой. Я знаю, что с ним происходит в последнее время. Это операция. Женщина грустно покачала головой. Он не говорил мне, что болен. Наверное, не хотел расстраивать, ведь его отец, мой муж, точно так же ушел. У него был рак. А Имин хотел скрыть от меня болезнь, чтобы я не впадала в панику, а я поступила плохо по отношению к нему валида нервно крутила массивный золотой перстень на пальце я подлила ей чаю и ничего не ответила пусть выскажется зачем пришла а сегодня ему пришлось жечь виноградники какой удар для моего мальчика ему тяжело и я просто поддержать его хотела сестры говорят что я должна быть на стороне сына всегда я просто тогда разозлилась на вас что вы поступили недостойно он ведь прямо в браке «А ты, молоденькая, ну что я должна была делать? Радоваться?» «Теперь именно думает, что все его проблемы начались из-за того, что вы его прокляли». Валида накрыла рот ладонью и с ужасом посмотрела на меня. «Я? Да нет же, я же не колдунья какая. Это были просто слова. Слова, сказанные с негативной эмоцией. И ты в это веришь?» «Я нет, а вот ваш сын верит». «Поговори с ним, Лиза». Валеда накрыла мою руку своей тяжелой ладонью. «Скажи, что я хочу с ним помириться. Что я раскаиваюсь и беру свои слова обратно. Не могу я быть с ним в ссоре. Плохо мне, сердце болит каждый день. Я обязательно ему передам, когда проснется. Кивнула в ответ. «Передай, пожалуйста. Ты хорошая девочка, может что-то и получится у вас. Раз даже Ольга отступила». «Моя мать любит другого человека». Не могла смолчать. Надоело, что будущая свекровь делает из мамы святую, кем она совсем не являлась. Вот как? Что ж, жаль, мне всегда казалось, что лучшей жены Имину не найти. Но Всевышний решил по-другому. Моя мама не стала бы рожать ребёнка Имину, а он так мечтал о детях. «Все мы люди, все ошибаемся, Лизонька. Что же делать? Что же делать нам теперь?» Загрустила она. Как мне помочь единственному сыночку? Я не знаю, Валеда Тимуровна. Называй меня мамой. Ведь вы скоро поженитесь. Я потрясенно уставилась на нее, То не принимала, оскорбляла, хотела прогнать прочь. Теперь мамой просит называть. Думаю, что она боится, что имин останется один. Боится за его душевное состояние. Да я и так его не брошу. Пока он хочет видеть меня рядом с собой, я буду с ним». Я не знаю, когда состоится свадьба. Думаю, что не скоро. Имин сейчас в шоке. Да, я понимаю, понимаю. А у тебя как дела? Валида ласково погладила меня по руке. Нормально, сессию вот сдала. Буду и дальше на бухгалтера учиться. Это хорошо, это правильно. Профессию нужно получить обязательно. Когда Имин откроет новую винодельню, ему будет нужен толковый специалист. «Сын никогда в цифрах не разбирался. По математике тройка была», — сказала она с улыбкой. Но виноград с детства страсть как и любит. Когда Имин, Рафик и Марат были мальчишками, они таскали у нас домашнее вино из кладовой и пили по чуть-чуть. А Эмин хвалился гордо, будто он сам лично напиток это сделал. А на деле отцу помогал, крутился вокруг него, технологию изготовления запоминал. «Да что там?» Сынок даже пытался делать вино самостоятельно в четырнадцать лет. Кинул грозди винограда в деревянную бочку и полез давить ногами, представляешь? Ох, и влетела ему тогда от отца за испорченный урожай. Я уже тогда поняла, что он виноделом станет. Я с улыбкой слушала рассказ матери любимого человека и влюблялась в мины все больше. Как же здорово, что она решила рассказать мне о его детстве. Я невольно размышляла о том, каким озорником будет наш сын. Если меня не подвело чутьё, то у меня в животе мальчик. Спасибо, что не прогнала меня. Тяжело вставая с места, сказала Валида. «Да что вы такое говорите, вы же мама Мина. Рассердилась я на сына, что на дочку жены заглядывался на юбилее тетушки Земфиры. Вот поэтому и наговорила лишнего. «Прости меня, девочка». «Да я-то прощаю». Славно ты! Ну ладно, пойду я. Уговори Имина позвонить мне, ладно?» Растоловав меня в обе щеки, валида ушла. Я проверила Такаева, он спал беспокойным пьяным сном. Что же он делает с собой? Следующие недели выдались еще тяжелее. И мин закрылся от меня. Я несколько раз порывалась сообщить ему важную новость, но то ему звонили в самый ответственный момент, то он не был расположен к разговору. Конверт с тестом уже поистрепался в моем кармане, а я так и не сообщила любимому, что он скоро станет отцом. Такая впал в депрессию, много пил, мало спал, даже пса своего любимого не замечал. Тор жался к ногам хозяина и решительно не понимал, почему впал в немилость, что он сделал не так. Я хорошо понимала животное, ведь чувствовала то же самое, ощущала себя игрушкой, которая больше не нужна хозяину. Хотелось реветь, но ради здоровья ребенка я держала себя в руках и просто ждала, когда все уляжется. Имин много ругался по телефону, после чего запирался в своем кабинете на несколько часов. О своей матери он и слышать не хотел, и по-прежнему игнорировал звонки от Валиды. Она звонила мне, но мне нечего было ей сказать. Поговори со мной. Что происходит? – спросила такая жалобным голосом. Ничего не происходит. Занимайся своими делами, Лиза. Неизменно отвечал любимый мужчина. Я все разрулю. Я готовила для него полезную еду, но он обходился сухими закусками. Имин давал мне деньги на продукты, и я сама ездила по магазинам за запасами продовольствия. Было больно смотреть на него изможденного, похудевшего. Он прикасался ко мне лишь изредка, а в постели не делал никаких попыток к близости. Я понимала, конечно, что ему сейчас не до интима, ведь столько проблем навалилось. Старалась понимать его, но было тяжело. Мин словно другим человеком стал, и я начала всерьез задумываться на тему, а любит ли он меня. Все шло к тому, что предсказывала моя мать. Я сходила в женскую консультацию и встала на учет по беременности, сдала анализы и прошла УЗИ. Мне подарили на память снимок Эмбриона, но я так и не успела показать малыша. Последней каплей стал звонок от какой-то женщины, после которого Имин не пришел ночевать домой. Я написала записку. Извини. Я больше так не могу. Я ухожу от тебя, Лиза. Собрала вещи, попрощалась с Тором и вызвала такси.